Глава 20 На полянке у хрустального озера такого названия нет на карте. Я сама про себя так называю, потому что никогда не видела столь прозрачной воды. Мы проводим двое суток и разбор полетов проводим в переносном смысле. В лучших традициях жены пилы, дракона бензопилы, я многократно прохожусь по доверчивости колдуна, по его способности распознавать правду и ложь, по сотне других характеристик и то, что я Дракон, и мой речевой аппарат и словарный запас не идеален, Армази не спасает. Во-первых, я тренируюсь каждый день. Во-вторых, ради того, чтобы высказать ему, что я думаю о его глупости, которая могла привести к травмам, а то и гибели самого чудесного дракона на свете, я готова тренироваться еще больше. Доверяй, но проверяй. Наставляю его на будущее. «Я уже понял, что ты не очень высокого мнения о моём уме», — бормочет. «Может, хватит? И так понятно, что только тебе и следует доверять. И то не факт. У меня до сих пор много вопросов относительно твоего пути». «Как-с ты вызивар до дракона?» Сама вопрошаю с искренним удивлением, не желая отвечать на всякие глупые вопросы. Тем более, что они не были заданы. «Вообще-то нормально выживал. До твоего появления в моей жизни у меня все было прекрасно», — закатывает глаза. Никто не пытался меня утопить, казнить или сожрать. Ограничивались магическими боями или глупейшими нападениями. «Скука!» Мне вдруг становится весело. «Да уж, сейчас мне совсем не скучно. Морщится». Он явно истощился от всех этих заклинаний и синих сполохов. Потому мы и торчим на озере. Я тоже наплавалась, наелась и отдохнула. Но делаю вид, что это мне надо. Еще по прошлой жизни помню, что мужики терпеть не могут, если их считают слабаками или демонстрируют женское превосходство. Но пусть будет драконье. Самое забавное, что при этом стоит градуснику показать 37, у постели умирающего должны собраться все родственники вот как в них это сочетается, м? И тут мои поистине важные размышления прерывает задумчивая от колдуна. Погоди, а ты ведь пошутил. Кто, где, не поняла. Скука, морщит лоб, -ормози. И до этого тоже. А ты умеешь шутить. Я вообще офигенно веселая, если ты не заметил. В чем суть-то? Ты прекрасно понимаешь меня, когда я рассуждаю о том, что ты не видел или не мог увидеть. Ты шутишь. Ты способен не просто ругаться, но соединять причины и следствия. И ты специально учишься говорить. А еще я способна нервничать. Вот сейчас так точно, потому что ни черта не понимаю, к чему эти размышления вслух. Кто ты, Марик? В смысле? Теперь я уверен. Ты не можешь быть просто драконом. Какое бы ни было животное умным, оно все равно животное, а ты нет. Звучит обвинением, и смотрит он с подозрением. Что ты там говорила себе, марика? Что тренироваться следует подальше от колдуна, потому что для разумного животного упражнение на дикцию слишком? Ну так и шутить не надо было. А может и отчитывать его. А вон как напрягся. Аж бестолковая колдунья башка заработала. Но я не буду подкидывать ему версии. Пускай сам. «Он, кстати, справляется». «Ты заколдован злой ворожей. Делает вывод, тормози». «Ух ты, здесь еще ведьмы есть. А почему я об этом не знаю? Так, а если ворожей могут вот так заколдовать, может, они и расколдовать могут?» «Я же вижу, ты понимаешь, о чем спрашиваю?» «Не понимаю, колдун. Вообще ничего не понимаю. Глупый, глупый дракон. Хочешь, повалюсь на бок и свешу язык в доказательство?» «И вообще, как ты видишь? У меня все на морде написано. У меня на морде блестящие чешуйки, белые зубки и красивые глазки. Никаких признаков чрезмерного интеллекта». «Чего ты боишься, Марик? Что не рассказываешь?» — не унимается мужчина. «Видимо, я настолько достала его своим бухтением, что он предпочитает теперь сам бухтеть, лишь бы я опять не начала. Чего я боюсь?» «Сама не знаю, колдун, может, того, что, раскрыв перед тобой все карты, я стану совсем беззащитной? Или ложной надежды боюсь? С другой стороны, ты столько знаешь об этом мире, о колдовстве, и сам ого как можешь. Что, если своим молчанием я и твое молчание подпитываю? А так бы давно уже что придумали и сделали? Хотя вряд ли. А вдруг? Или ты забыл? Нет, он не издевается, он реально рассуждает». Если был слишком маленьким, конечно, это глупые сказки, но я читал что-то похожее. Ох, а сколько я сказок читала. Но ты продолжай. Молчание все-таки порой способно разговорить лучше всяких допросов. Про злую ворожею, которую обидел один принц, и она его превратила в чудовище, монстра, в некоторых вариантах дракона. Имей в виду, я тебя чудовищем не считаю, Да ладно, колдун, рассказывай дальше. Я ведь тоже такую сказку читала. Не раз. А уж какие иллюстрации к ней видела. Поверь, дракон бы тебе не показался чудовищем после них. И сказала, что если какая принцесса его полюбит в этом облике, то он снова станет человеком. Но время ограничено. Ведь любая магия через время становится необратимой, я говорил тебе уже. Значит, здесь тоже есть история о красавице-чудовище. И, внимание, вопрос. Точнее, много. Если предположить, что дракон был драконом до моего переселения в него, вариантов снова стать человеком у меня нет, получается? А если он все-таки был не совсем драконом, и моя душа или сознание выбрало это тело не просто так? Или вот допустим, что в отличие от родного мира, у местной истории есть реальное основание. Означает ли это, что меня должен полюбить красавец для развоплощения? Или... «Хм, красавица!» «Я, конечно, искренне не верю, что я драконица, а не дракон, но...» «В общем, понятно, что ничего пока не понятно. Но лучше придерживаться плана, а пока...» «Не помню...юсь...» «Сообщаю ему с самой грустной мордой». «Ну, я надеюсь, что грустный. Это же он у меня что-то там видит. Я так свои эмоции в основном только ощущаю и изображаю». «Помнишь себя только драконом и только в пещере?» «Дя!» yeah. Вздыхает и переводит взгляд на садящееся солнце. «Завтра мы решили уже лететь дальше, а пока...» «Песня!» — говорю ему. «Прошу даже! Все эти разговоры и то, как мы вместе спасались, определенно нас сблизили. Может, недостаточно, чтобы быть до конца откровенными, но достаточно, чтобы я попросила его о том, что давно уже хотела». Спеть песню? да. Знаешь, я не слишком. Значит, всяким бабам петь ему нормально, а мне не слишком. Но я не хочу скандалить. Солнце так красиво садится в серебристом тумане. Тють-тють, сообщаю с самой милой, надеюсь, мордой. Вздыхает и достает лютню.